Оба можете быть спокоены. Прохор Громов никогда не был предателем. И не будет. Не расслышав заключительные фразы, Наденька схватила за виски и, всхлипнув, присела на кушетку. С ночи шел крупный дождь.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 Понял? Адиот. Времени много, барин вернется к сними, Иван развалился в кресле перед письменным столом, закурил хозяйскую трубку, надел на горбатый, перебитый в драке нос, хозяйское пенсне и, скривив губы, крикнул —